Плющ. Название «Плющ». Семейство «Оралиевая». Народное название. Вьюн – «Змеёвник», «Бречетон». Английский плющ – «Обвязка дерева». Стихия – «Вода». Планета – «Сатурн». Магические свойства. Обережная магия, любовная магия, целительство. Вечно зелёный плющ – растение двойственной природы что нашло отражение и в мифах с легендами, которые сопровождают его, и в осторожном отношении к разведению плюща около дома. Чаще всего плющ можно встретить в лесу, он частый гость на кладбищах. Но его способность прорастать в любых условиях привела к тому, что он распространился не только в деревнях, но и в пределах городской черты. Плющ карабкается по стволам деревьев, стенам домов, заборам и камням. Если дать ему полную свободу, он несколько раз обовьёт всю Землю и свяжет между собой не только все растения в мире в единую экосистему, но и включит туда и все городские и деревенские постройки, а также всё, что подвернётся ему на пути. Это его способность цепляться, порабощать и связывать всё воедино определила символику растения. Самая знаменитая легенда о плюще связана с любовью Тристаны и Изольды, которые не могли при жизни быть вместе. Но после смерти плющ своими побегами связал их могилы и соединил уже в другом мире. С тех пор в некоторых регионах существует традиция использовать плющ в качестве свадебного растения, которое закрепляет союз и становится залогом верности и преданности супругов друг другу. Но всё же чаще плющ несёт в себе символику смерти и обычно его даже запрещают вносить в дом, исключение — несколько дней накануне Рождества. По некоторым поверьям, на ветвях плеща укрываются лесные духи, и им в декабре становится очень холодно. Поэтому на время Рождества им предлагают убежище в тепле дома. На духам в это время запрещено каким-то образом проявлять себя, а также вредить укрывшим их людям. За эту помощь духи обещали человеку защиту в лесу, помогали заблудившемуся найти дорогу назад, приводили в места, где росли ягоды, отпугивали диких зверей. Плющ считался хранителем леса. Благодаря его способности связывать деревья вместе, он имел возможность первым узнавать, что именно происходит в том или другом уголке леса. Стихия воды даёт плющу непревзойдённую гибкость и способность адаптироваться к любым условиям. Энергетика растения очень чистая по своей природе, словно холодная и кристальная родниковая вода, символизирующая начало жизни. Возможно, поэтому Плющ стал символом верности и преданности, самым первым чистым чувством. Он олицетворяет юношескую любовь, в которой ещё так много иллюзий и нереалистичных представлений. Но энергии Сатурна помогают укрепить её, придают отношениям конкретность и стабильность. Сочетание восприимчивости воды, её способности всё впитывать и жёстко структурированных сатурнианских энергий и создаёт двойственное очарование Плюща. С одной стороны, он гибкий и податливый, с другой — несокрушимый. Это особая энергетика и делает его по-настоящему магическим растением. В плюще содержатся ядовитые вещества, которые могут повлиять на нервную систему и сознание человека, вызвать галлюцинации, спровоцировать возбуждённые состояния и повышенную агрессивность. Одно время плющ служил источником красной краски, которая применялась художниками и переписчиками рукописей. Магические ритуалы с плющом, по большей части, направлены на закрепление клятв любви и верности. Его часто применяют для того, чтобы скрепить какой-то союз и связать вместе людей. Но плющ не работает как приворотное зелье. Союз будет прочным только тогда, когда оба его участника добровольно решили соединить себя узами клятвы. В этом случае плющ поможет их связи стать поистине несокрушимой. Но плющ может и притянуть нужного человека. Его энергия способна привлекать родственные души. Будучи вечно растением, он способен разрушать энергетику порчи, сглаза, проклятий и других негативных вибраций. Но плющ не рассеивает её и не сжигает, а замораживает своим холодом, из-за чего негативная энергия меняет свою структуру.